кормилицы с младенцами, пожарные, почтальоны. Все-все читали большую афишу. Кукольный театр. Только одно представление. Торопитесь, торопитесь, торопитесь. Буратино дернул за рукав одного мальчишку. Скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет? Мальчик ответил сквозь зубы не спеша. 4 соль да деревянный человечек. мальчик. Я забыл дома мой кошелёк. Вы не можете дать мне взаймы 4 сольда? Нашёл дурака. Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр. Сквозь слёзы сказал Бористина. Купите у меня за 4 солда мою чудную курточку. Бумажную куртку за 4 сольда? Ищи дурака. Ну тогда мой хорошенький колпачок? Твоим колпачком только ловить головастиков.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 улыбающейся тёте и пропищал. Послушайте, дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра!